Ну, вот они передо мной, метрах в десяти-пятнадцати. И напрасно я старался уверить себе, что странный привкус во рту — это не страх, чистейший и беспримесный. Сердце колотилось, руки сводило судорогой. Миновав нас, красная «Тойота» остановилась. В кузове сидело несколько бородатых молодых людей с суровыми лицами, за плечами автоматы, на головах черные челмы. Смуглый парень чуть за двадцать с густыми бровями оглядывал окрестности, постукивая хлыстом по борту машины. Наши взгляды встретились, и мне показалось, что с меня мигом содрали всю одежду. Хорошо, и что он долго меня не рассматривал, сплюнул коричневого от табака слюной и отвернулся. Теперь я снова мог дышать. Пикап дернулся и покатил дальше по улице, оставляя с собой облако пыли. — Ты что вытворяешь? — прошипел Фарид. — Что-то не так? — Никогда не смотри на них. — Понял, а то уставился. — Я нечаянно, — пролепетал я. — Твой друг прав. — Ага, это все равно, что дразнить вешеную собаку. На ступеньках из здания сидел старый босой нищий в грязнейшей челме, Левого глаза у не было. скрученной рукой попрошайка указал в сторону, куда отъехала красная машина. Они раскатывают по городу и высматривают, к чему бы прицепиться. Рано или поздно кто-нибудь обязательно попадется им на глаза, и появится повод разогнать скуку и лишний раз сказать Аллах, Акбар. Хотя в наше время все стали законопослушные. Всегда можно найти, к чему придраться. Просто для забавы. «Если вы рядом, всегда смотри себе под ноги!» — рявкнул Фарид. «Ваш друг дает вам добрый совет!» — подхватил нищий, закашлялся и отхаркнул мокроту в носовой платок. «Простите, не могли бы вы пожертвовать мне небольшую сумму?» «Бас! Идем!» — потянул меня за руку Фарид. «Я подал старику сто тысяч афгани, что уравнялось примерно трем долларам. Он потянулся за деньгами» и в нос мне ударил отвратительный запах кислятины, и немытого тела меня задошнило. — тысячи благодарностей за вашу щедрость, Агас Агиб! Единственный глаз старика так и бегал, пока он торопливо прятал деньги в пояс. — Вы случайно не знаете, где в карте приют? — спросил я. — Его легко отыскать. От бульвара до руламан надо двигаться на запад, — ответил он. Детей перевели отсюда в Картесе, когда в старый детский дом угодило сразу несколько ракет. Все равно, как если бы их забрали из клетки льва и кинули к тигру. Спасибо, ага. Я уже собирался уходить. В первый раз... А? Простите. В первый раз видите, Талибов. Я промолчал. Старый нищий кивнул сам себе, я склавился. Зубов у него во рту оставалось немного. Помню, как они входили в Кабул. Какой это был радостный день. Конец смертоубийству. Вах-вах! Но, — сказал поэт, — как безмятежна любовь перед лицом беды. Я знаю эти строки. Улыбнулся я. Это Хафиз. Точно! Подтвердил старик. Мне ли не знать? Ведь я преподавал этот предмет в университете. Да неужто? С 1958 по 1996 год. Нищий кашлянул. Я преподавал поэзию Хафиза, Хаяма, Руми, Бедиля, Джами, сади Довелось даже прочесть лекцию по мистике Бедиля в Тегеране в 1971 году. «Когда я закончил, мне аплодировали, стоя, вот как!» Старик покачал головой. «Только ведь вы видели этих молодых парней в патрульной машине?» «Как вы думаете, на что им суфизм?» «Суфизм — мистическое течение в исламе, учение о постепенном приближении к познанию Бога посредством мистической любви». Суфизм оказал огромное влияние на всю исламскую культуру. — Моя матушка была преподавательницей в университете, — сказал я. — И как ее звали? — София Акрами. Его единственный глаз сверкнул. — Пустынная колючка благоденствует, а весенний цветок скоро увидает. Такое изящество, такое достоинство! — И такая трагедия. Я присел рядом со стариком. Вы были знакомы с моей матушкой? Разумеется, — ответил нищий. Мы с ней часто беседовали после занятий. Когда мы видели с ней в последний раз, экзамены у студентов подходили к концу. Лил дождь, и мы съели с ней по куску миндального пирожного с медом и выпили чаю. Беременность удивительно шла ей, никогда не забуду слов, сказанных ею в тот день. И что это были за слова? На все расспросы о матушке баба отделывался двумя-тремя словами, вроде «она была замечательная женщина». А мне всегда хотелось подробности, чем отливали ее волосы на солнце, какое мороженое было ее любимое какие песни она напевала про себя, обкусывала ли она ногти.